Глава д е в я т а м а л е й в подозвал меня только, чтобы убедиться, что я не замерзаю без Эоши. «Надо же, еще вполне теплое», — протянул он, разглядывая меня. «Так в этом смысл вылазки, светлейший, проверка морозостойкости энгорцев?» — спросила я с невинным видом. «В том числе», — кивнул он и перевел взгляд на Ветрова. дальше я измерения буду проводить сам почему ты слишком шумишь когда идешь с этими словами ц е н т а в р и а н и н развернулся и пошел с прибором по снегу высокий даже очень если судить по меркам энгера малиев умудрялся не проваливаться шагая по снегу в его движениях не было резкости и н е п л ю ж е с т и свойственной любому нормальному человеку который шагает по неустойчивой поверхности. — Он вообще человек? — с подозрением спросила я, глядя на удаляющегося в л а д е т е л я Я тоже часто задаю себе этот вопрос, — сказал в е т р о в Что вы исследуете здесь, Аркадий? — Так, проводим кое-какие опыты. — Какие? — Даже если я отвечу, вы ничего не поймете, Регина, — с извиняющейся улыбкой произнес ученый. а я состроила шутливо обиженную рожицу ладно отвечу сдался землянин и вывалил на меня кучу мудреных слов собранных в конструкции мы изучаем для того чтобы важные элементы закончив он осведомился а что вы об этом думаете о uh, а конкретнее лукаво уточнил мужчина в глазах его появились смешинки что вы думаете насчет Короткое незнакомое слово и смешное незнакомое слово. А потом, какой процесс применим в случае деструкции? Шипящее незнакомое слово по типу странное незнакомое слово. э, -э, -э характеристики, свойства, еще одно незнакомое слово вас не смущают? «Ладно, сдаюсь», – рассмеялась я. «Больше половины того, что вы говорите, я не понимаю». «А еще не понимаю, как вы такой молодой уже можете быть ученым?» «Так я еще студент», — ответил Аркадий. «Учусь в Академии Жизни на планете Горунд в системе Альфа-Центавра. Это одно из лучших учебных заведений Союза, где учат теории и практики психокинеза. У вас на Энгаре я собираю материалы для дипломной работы». «Но вы землянин», — удивилась я. Почему выбрали именно Центаврианскую академию? Разве на земле нет хороших учебных заведений? И раз уж на то пошло, лучшие психокинетики лирианцы, почему бы не пойти учиться в их заведения? У меня Центаврианское гражданство. В раннем детстве отец привез меня с братом на г о р у н т так что домом своим я давно считаю ЦФ. Вот как! Гражданство ЦФ дает много плюшек. Встрял Ильманг. У меня вот тоже гражданство Центаврианское. Наш Энгар, кажется, тоже скоро станет Центаврианским. Грустно сказала я. Так ведь это хорошо, улыбнулся опранец. Вы, кстати, так и не ответили. Почему не будете участвовать в отборе? Как это не ответила? Я же сразу сказала, что не подхожу по требованиям. «Чушь! Именно вот за такими, как вы, могучими красотками, мы сюда и прилетели. Правда, Ветров?» Ветров смутился и быстро проговорил. «Не слушайте, Ильман, Регина, он просто шутит!» «Я шучу! Между прочим, мы холосты, а Ветров еще и д е в с т в е н н и Представляете?» Аркадий поднял свою могучую руку и легким изящным тычком опрокинула пранца в снег. Тот, весело смеясь, раскинул руки и предложил мне поваляться вместе с ним. Я вежливо отказалась. И правильно, с ним опасно валяться. Пробурчал покрасневший землянин. Мне ужасно хотелось спросить, правда ли, что он девственник. Но я промолчала, да и альбинос вернулся. «Ну что?» — спросил у него Ветров. «Сегодня ничего». «Зря, значит, притащились?» Возмутился опранец, поднимаясь. «Звезда Союза просто так морозилась!» «Вот выберемся с Энгера, я тебе все припомню, м а л и в т ы не только не припомнишь, но даже забудешь, что был недоволен. Иначе лишишься финансирования!» «Ничего, я тебя в песнях ославлю!» «Дерзай!» — отозвался владетель и пошел по направлению к деревне. Мы двинулись за своим обесцвеченным предводителем. По пути Ильман продолжал жаловаться, а Малиев иронически ему отвечал. Порой в их перепалки вступал третьим участником в е т р о в Слушая мужчин, я задавалась вопросом, что же их объединяет. Очень уж они разные, но разговаривают просто и легко, без принуждения, с фамильярностью, которая позволена дружбе. Только вот трудно представить себе дружбу между землянином-ученым, а пранцам – артистам и ц е н т а в р и а н и н о м в л а д е т е л я м И еще, Ильманг широко известен. Ветров не скрывает своей биографии. А вот о м а л е в и ничего толком не разузнать. У нас на Энгаре только владетель и светлейшие имеют доступ к расширенному поиску в сети. А простым подданным ничего по-настоящему нужного не найти. В открытом доступе только общеизвестные данные. «Безобидные факты, и этих фактов очень-очень мало, чтобы составить какое-то мнение об Альбиносе». Мы вернулись в особняк. Только Малик зашел в покой, к нему на руки вскочил Милок и начал жаловаться. «Оставил! Оставил!» «Ничего, ничего страшного, все равно большую часть дня ты спишь». «Оставил!» — повторил обиженно Понги, и вжался мордочкой в плечо своего хозяина. Малейф улыбнулся и начал почесывать милку спины, гладить за ушками. Понги все еще был обижен, но от прикосновений млел. Эта картина была неожиданно так приятна глазу, что я даже засмотрелась. Зверек почувствовал, что я на него смотрю, и, повернув голову, выдал в точности, копируя манеру Гоина, говорить. Дура! Это был тот особый случай, когда оскорбление не задевает, а умиляет. И Малев ь тоже умилился. «Какой умный мальчик!» — похвалил он Понги. «Молодец! Молодец!» — повторил Милок голосом хозяина, ласкаясь к центаврианину. Альбинос чмокнул зверька в мордочку и опустил на пол. Понги убежал под стол в свое любимое укрытие. «Какой все-таки смышленый малыш этот Понги! Он не просто повторяет за людьми слова». а и с п о л ь з у е т их в правильном значении в разговоре. Сложно представить, что животные могут быть настолько развиты. Понги-имитаторы, о б ъ я с н и в Малик. Работа с этим видом позволила добиться впечатляющих результатов. Так на данном этапе интеллект понги можно сравнить с интеллектом четырёхлетнего р е б е н к а И работа по виду продолжается, возможно, через 1000 лет. Понги будут на одном уровне развития с Хауми. Я глубокомысленно кивнула, но это не обмануло Центаврианина. — Ты не слышала Хауми, верно? — спросил он. — Не слышала. Вздохнула я и покраснела. Мужчина медленно улыбнулся. Обычно улыбка красит лицо человека. Альбиноса же она сделала еще более н е п р и я т н о й Как вообще можно быть некрасивым? со столь безупречными чертами лица. «Какая жалость!» промолвил Малев, съедая меня взглядом. «Такие люди пропадают в глуши Энгера, а ведь когда-то он был активно развивающейся планетой. Куда все делось? Почему вы деградируете?» «Слишком сложные вопросы, светлейший. Мне ума не хватит ответить вам». «Ума тебе хватает. Не хватает образования». Чтобы служить горничной, образование не нужно. Вот он, главный вопрос. Вкратчиво произнес Альбинос, продолжая есть меня глазами. Почему ты горничная? Ты ведь всю эту свору светлейших можешь пальцем раздавить. Ошибаешься. э т о свора меня растерзала. У вас есть какие-то пожелания, приказы светлейшей? Осведомилась я вежливым тоном идеальной горничной, которой никогда не была. — Есть. Надень мой эоши. Он в гардеробной, в кармане белого костюма. В прозрачном чехле увидишь маленькую брошь с красными кристаллами. Они заряжены положительной энергией. Так что тебе будет полезно поносить их какое-то время. — Мне нельзя носить эоши, светлейший. У меня проблемы надень. — Приказал владетель. И в этот раз я услышала в его голосе угрозу. Делать нечего, пришлось тащиться в гардеробную и искать нужный костюм. Найдя его, я покопалась в кармане и нашла искомое в чехле, но не спешила вытаскивать брошь. Эоши бывают очень мощными, и мне не хочется, чтобы какая-то вещица с камешками влияла на меня. Повернись. Я вздрогнула и быстро обернулась. Альбинос стоял совсем рядом. Это что же? Получается, он пошел за мной? Но как ему удалось так незаметно подойти? Пока я задавалась этими вопросами, Малей в з а б р а л из моих рук чехол и вытряхнул брошку. Кристаллы заиграли в свете рубиного алмы. Посмотри, какой богатый цвет! Задумчиво произнес Центаврианин, прикрепляя брошку на воротник моей формы. Жаль, что на мне кристаллы потускнели. Им нужны страсть, жизнь. Огонь. А мне подходят такие же бесцветные камни, как и я сам. Могу я задать вопрос, светлейший? Да. Зачем вы приказали мне надеть ваш эуши? Во-первых, как я уже говорил, тебе нужен знак отличия. Во-вторых, кристаллы будут гармонизировать твои энергии. Больше всего на свете я хотела отойти от альбиноса хотя бы на шаг. но это сделало бы ситуацию еще более напряженной для меня. Так что я оставалась на месте и старалась не выглядеть нервной. — Чего ты так боишься, маленькая горничная? — усмехнулся Мали. е й — Я боюсь тебя. — Эоши могут навредить с в е т л е й ш и й Да, если в ы р а щ е н ы неправильно. Но тебе не о чем волноваться, Регина. Мои Эоши все идеальны. Как меня называют подданными?» Быстрая смена темы меня озадачила. «Вас называют в л а д е т е л е м или светлейшим?» «Щадишь мои чувства?» «Ни к чему. Я знаю, что меня называют ублюдочным центом, торгашом и уродом. Хотелось бы знать, как еще?» «Зачем?» «Мнение народа очень важно, Регина». Промолвил он, особо выделяя мое имя. «Так как меня еще называют? Что обо мне думают?» «Вас называют отмороженным». «О, как мило! Мне нравится. Что еще?» «Не знаю». «Знаешь, но я так и быть больше не буду пытать и удовлетворюсь отмороженным. Отсюда вытекает твое новое задание. Сделай меня привлекательным». Я так удивилась, что вместо того, чтобы отойти, наконец, от этого ублюдочного цента, торгаша, у р о д ы и отмороженного, наоборот, невольно приблизилась к нему, желая понять, послышалось мне или нет. — Я вас правильно поняла, Светлейший? — повторила я неуверенно. — Вы сейчас сказали, что я должна сделать вас привлекательным. — Именно это я и сказал. — Видишь ли... весной будет отбор, и я собираюсь присмотреть себе жену, но кажется мои шансы как жениха невелики ты э н г е р к а знаешь что нравится местным я должен понравиться женщинам, понимаешь о чем я нет выдохнула я склонившись ко мне мужчина шепнул кто как неличная помощница должен заниматься подобным подбери мне такой стиль чтобы светлейшие барышни э н г е р а увидели во мне привлекательного мужчину. Внешность очень важна в брачной охоте. Я промямлила что-то, вжимаясь спиной в один из костюмов в л а д е т е л я Сам владетель навис надо мной, так что мне стало нехорошо, и я испугалась, как бы снова не начался приступ. «Глянь-ка!» Отстранившись, проговорил Малев, глядя на брошку. Кристаллы на тебе так и засверкали. Не снимай брошь. Узнаю, что сняла, твой долг удвоится. С этими словами окаянный ц е н т о в р и а н и н вышел из гардеробной. Судорожно вздохнув, я коснулась броши и почувствовала тепло. Надо будет обязательно узнать у Ветрова, что это за брошь такая и как она действует. Есть у меня подозрение, что эта штука не только гармонизирует э н е р г и е м а л е е в отпустил меня до вечера, и я поспешила воспользоваться этой передышкой. Привлекательным он хочет стать. Ишь ты! Это что, шутка такая? Разве подобные ему люди озадачиваются такими вопросами? Конечно, нет. Такие, как он, просто берут, что хотят, без всяких ухищрений. Хотя ухищрения возможны, если ему хочется поиграть, обмануть. Ох, бедная его жена, нелегко ей придется. Надеюсь, в Дарне не найдется тупицы, которая соблазнится деньгами ц е н т а р и а н и н а Кстати, об игре и ухищрениях. Я вспомнила слова Ветрова о том, что Малиев приглядел меня для себя. Аркадий, конечно, сморозил глупость. Но что, если нет? Что, если обесцвеченному я интересна не только как психокинетик? Не потому ли он иногда смотрит на меня так, словно хочет сожрать? Что ж... Если так, то я убью его. Или, по крайней мере, постараюсь. Решив этот вопрос для себя, я направилась в спальню горничных, надеясь застать там Маришку. Мне повезло, она была там. Подсев к девушке, я рассказала ей о том, что в л а д е т е л ь задумался о смене имиджа. И мне, как его личной помощнице, надо над этим подумать. — Да что там думать? — удивилась Маришка. — Он и так эффектный мужик. — Ну да, эффектный. — согласилась я. — Только вот эффект отталкивающий. Не находишь? Худющий, бледнющий, глаза красные, как у лабораторной крысы. — Мда... — протянула горничная. — Сразу видно. Ты только роботов и умеешь заценивать. Во-первых, у нашего в л а д е т е л я обалденное тело. Я не видела его, конечно, но, судя по росту, ширине плеч и рукам, у него все отличное. Во-вторых, лицо у него тоже безупречное. Я покосилась на Маришку скептически. «Представь, что он брюнет с темными глазами и не с такой бледной кожей», — предложила горничная. «Представила? Видишь, какие у него правильные черты лица? И симметричные. Такие только у ц е н т о в бывают». Я попробовала представить Альбиноса брюнетом, но перед моим мысленным взором он предстал обесцвеченным, как обычно, и обнаженным. Худощавый, высокий, широкоплечий. Мышцы четко проступают под белоснежной кожей, через которую просматривается рисунок вен. «Ну, представила?» – деловито спросила Маришка. «Красавец, да?» «Да уж, красавец. Здесь нужна тонкая работа. Волосы пусть остаются длинными, а вот цвет слегка надо бы оттенить, чтобы он отличался от цвета кожи. Если выделить брови, подкрасить губы, нанести немного румян, Ты предлагаешь накрасить в л а д е т е л я Да ни один мужик на такое не пойдет. Перестань. Мужики красятся еще как, когда надо. Ну, хорошо. Допустим, лицо мы ему нарисуем, волосы подкрасим. А дальше что? Он так и останется страшным и непонятным чужаком для наших светлейших. Как его ни наряди, от него все равно будут шарахаться. «Серьезно — Серьезно? — усмехнулась Маришка. — Вы, матушка, ослепли, что ли? Да у нас на центов и на владетеля полдар на слюни пускает. Я не замечала. Странно, ведь ты всегда при нем. Глаз замылился или не хочешь признавать очевидного? Мариш, ты к чему ведешь? Да ни к чему, так, улыбаясь, протянула девушка. Есть у меня одна интересная идея. н е с и ну-ка подойди. Молоденькая горничная, которая расчесывала волосы, оглянулась на нас и подошла, не прекращая своего занятия. — Благо, девочки, — проговорила она. — Звали? — Благочки, Несси. Ты нам поможешь? — А что надо? — Да ничего такого, моделью поработать. — Так я же низенькая. — Моделью для прически, — объяснила со смешком Маришка и усадила скромницу Несси на кровать. — Волосы у тебя как раз такой длины, как нам надо. Правда, р е г и н к а — Да, — кивнула я, хотя ничего не поняла. Маришка начала колдовать над прямыми, д о п л е ч и в о л о сами Несси. Сначала она их еще раз хорошенько расчесала, затем разделила на пряди и, инструктируя меня, начала заплетать косу. Тугую-тугую из множества прядей. Я следила за этим действом со всей внимательностью, но все равно не поняла, куда какая прядь уходит. Закончив, Маришка отошла на шаг и проговорила. вот Такое плетение очень подойдет владетелю. Ему вообще идет открывать лицо. Оно ведь у него идеальное. Красиво, оценила я сложное тугое плетение. Но я так не заплету. Заплетешь, заплетешь. Просто практика нужна. Но я не смогу. Осталась я на своем. Мысль о том, что придется возиться с волосами Малиева, ужаснула меня. Я ему лучше тебя порекомендую. Так прямо и скажу, есть у нас кудесница Маришка, которая способна преобразить кого угодно. Нет, Регина, задание дано тебе, вот ты его и будешь выполнять. Какое задание? — поинтересовалась Несси, трогая свои косы. Да никакое, зайка, спасибо, что помогла, — отозвалась Маришка. Несси слишком покладистая и тихая, она так и не решилась что-то у нас выпытать, и, поблагодарив кудесницу за прическу, отошла. Как только поблизости никого не осталось, Маришка сложила руки и посмотрела на меня с таким видом, словно разгадала тайну. — Что смотришь? — мрачно протянула я, пряча взгляд. — Да ничего. Просто интересно это все. Такие дела у нас в дар не творятся. Такие истории закручиваются. Я тебе помогу, Регента, но не просто так. Ты мне тоже поможешь. конечно Ты у нас теперь особо приближенная к в о д и т е л ю Значит, и с Ильмангом общаешься. н о не то чтобы общаюсь. Ну да, мы с ним знакомы. Прекрасно. Я тоже хочу быть с ним знакома. А разве ты еще не знакома с ним? Говорила ведь, что ходишь у него в любимицах. Ой, у него каждый день новые любимицы. С досадой ответила девушка. Ну и плевать на него. Нет уж, Регина, решительно сказала горничная. Я этот шанс упускать не собираюсь. Ильманг — звезда и живет такой жизнью, о которой я всегда мечтала. Я не мечу в артисты, конечно, но я хочу быть среди них. Ассистентом, помощником. Вот как ты, привладетели. Как я не надо, — посоветовала я. Да ладно, ты меня поняла. Я хочу вырваться с э н г о р а побывать на других планетах. Я жить хочу, понимаешь? Понимаю. Ладно. Я помогу тебе с Ильмангом. — Ты ж моя зайка! — растаяла Маришка и сжала меня в объятиях. Сильно сжала. Зафиксировав меня покрепче, девушка повторила угрожающе. — Ты ведь правда постараешься, да, л е г и н а Постараюсь! — прокряхтела я. — А теперь пусти, пока не задушила. Отпустив меня, светящаяся горничная сказала. — Вот и славненько! Значит, договорились. А теперь идем за мной. У нас много дел.